Беседающий гражданин. 1789 год. Журнал этот издавался обществом друзей славенских наук, возглавляющимся М. А. Антоновским, в прошлом студентом Московского университета, связанным с Шварцем и Новиковым. Антоновский был председателем общества университетских питомцев и активным участником журнала Вечерняя заря. Однако было бы ошибочно на основании биографических данных об Антоновском делать вывод, что общество друзей словесных наук, а также издаваемый им журнал Беседующий гражданин представляли прямое продолжение масонской линии Шварца. Если можно говорить о связи Беседующего гражданина с Навековым, то скорее всего с Навековым э прибавления и к московским ведомостям и московского ежемесячного сочинения с их интересом к вопросам политики, гражданской морали и философии. Впервые обратившие внимание на журнал Беседующий гражданин П. Е. Щугелев писал: "В истории русского общественного мнения ему принадлежит видное место достаточно указать, что он посвящён разработке вопроса о принципах политической деятельности гражданина и выяснению отношений гражданина к своим согражданам и государству. По своему идейному содержанию журнал Очень близок к Путешествию, можно сказать, он подготавливал книгу родищева. Сравнительный анализ беседующего гражданина и путешествия уясняет общие взгляды в журнале и книге на многие политические и философские вопросы. Как установлено было П. Е. Щеголевым в беседующем гражданине, не принимал участия и сам А. Н. Радищев, поместивший в декабрьской книжке журнала статью Беседа о том, что есть сын отечества. Что касается названия журнала, то по этому поводу существует предположение ВП Семенникова о том, что оно связано с первоначальным названием книги Радищева Проницающий гражданин или Путешествие из Петербурга в Москву, и можно думать, что самое название журнала было дано не без воздействия Радищева. При всей заманчивости подобных гипотез, всё же надо не упускать из виду следующее: В январской книжке беседующего гражданина вслед за стихотворением, награждённое чая и живописца, где восхваляется Екатерина и статьёй почерпнутые правила о монархическом воспитании, названной так несомненно из цензурных соображений, идёт очень важный очерк с невинным заглавием Придорожная гостиница или нечайная беседа. В гостинице происходит беседа между сатириком, гражданином и неизвестной идеальной страны, и его слушателями, жадно ловящими мудрые вещания старца об обязанностях общежития. В этом очерке героем, которым является неизвестный старец, последний, между прочим, назван и беседующим стариком. Статья эта несомненно программна, и возможно, отсюда взят образ беседующего гражданина. Впрочем, не исключена возможность обратного, что для иллюстрации предложенного родищевым названия был написан этот очерк. Кстати, бросается в глаза удивительная близость придорожной гостиницы к беседе родищева как со стороны содержания, так и языка. Вы ещё голи вписал, что беседующий гражданин подготавливал книгу Радищева. Это, конечно, неверно. Не под влиянием беседующего гражданина формулировал отдельные положения своего путешествия Радищев, а напротив, в процессе работы над путешествием разрабатывал отдельные вопросы в форме журнальных статей. Исследовавшие материалы общества друзей словесных наук и в особенности журнал Беседующий гражданин В выписе Мельников полагал, что содержание журналов в действительности показывает, что и название беседующих граждан и заявления издателей о том, что главной их целью является разливать чувствония любви гражданским добродетелям, если и оправдывается текстом журнала, то в очень небольшой степени. В действительности основная часть журнала состоит вовсе не из статей такого характера, а из разных морально-религиозных рассуждений, имеющих далеко не тот прогрессивный характер, которого, естественно, было бы ожидать от журнала с таким названием. Направление большинства статей реакционно-охранительные. Культ религии и вовсе не гражданские добродетели э стоит в журнале на первом месте. Но в журнале есть небольшое количество статей, которые, несмотря на уверения издателей, не только не связываются идейно с этим основным содержанием журнала, но просто вторгаются в него каким-то чужеродным клином, явно противореча руководящим позициям журнала. Эти статьи являются отражением совсем другого общественно-политического мира созерцания. И это подтверждается а что в обществе друзей словесных наук не было единства общественно-политических убеждений, наоборот, в нём шла борьба, которая сказалась и в невыдержанности характера журнала. Эту общественно-политическую Струю в беседующем гражданине ВП Семенников справедливо связывает с участием в обществе друзей словесных наук и в журнале АН Радищева. Если бы вообще заняться более систематическим и всесторонним изучением журнала, чем это сделал ВП Семенников, придётся внести существенные поправки в его схему. Много из того, что исследователь принимал за выражение религиозно-морального направления мистически настроенных учеников московских масонов, по-видимому, следует отнести за счёт маскировки, необходимой в те годы накалявшейся политической атмосферы за счет цензурного отвода глаз. Нельзя согласиться с ВП Семенниковым и в том, что декларативная часть журнала не повлияла в дальнейшем на его содержание. Не Антоновский, его ежед... единомышленники, а Радищев определял физиономию беседующего гражданина. Не слащаво растянутые рассуждения вроде «О первой и единственной обязанности человека к высочайшему существу» или «Рассуждения…» на слово несть мира несчастivым создали у современников репутацию журнала только в граждан в гражданственности в культе гражданских добродетелей в неподкупном патриотизме журнала заключалось его влияние на современное общество и только этим можно объяснить что когда петербургская городская дума рассмотрев вопрос о бессном положении местных ремесленников явившимся И результатом злостных неплатежей заказчиков дворян вынесло постановление обратиться к Екатерине с подробным донесением и описанием долгов, равно как состояние и имён тех дворян. Вторым пунктом было принято решение сию дневную записку обнародовать посредством беседующего гражданина. Это свидетельствовало о большой популярности беседующего гражданина среди тогдашних читателей и о его серьёзном общественном положении. Центральное э место в журнале занимает упомянутая выше радищевская беседа о том, что есть сын отечества.